Глава 41. Нейт. Вторник, 28 июля. «Уверен, что стоит идти на вечеринку?» — обеспокоенно спрашивает мама. «Да это будет самая ленивая вечеринка из всех», — заявляю я, осторожно поднимаясь с дивана в её гостиной. «Голова у меня уже почти не болит. Главное, не вставать слишком резко». «По сути, я перемещусь с этого дивана на шезлонг во дворе у Бронвин». «Прошу тебя, будь осторожен», — напутствует мама, приобнимая меня за плечи, как будто без её поддержки я не дойду до двери. «Вообще-то дойду, но пускай позаботится обо мне, я не против. И Если опять что-то случится, я не вынесу». Я машу подъезжающий к дому Эдди, а мама едва не умоляет. «Мне нравятся твои друзья, только, пожалуйста, больше ни во что не ввязывайся, иначе...» «Хорошо, не буду», — перебиваю я. «Надеюсь, не придётся». По-моему, в бывью наконец-то настали мир и покой. Впрочем, я не произношу этого вслух, чтобы не сглазить. «Отлично, а теперь обнимемся», — говорит мама. «Она так долго меня не отпускает, что я, откашлившись, прозрачно намекаю». «Боюсь, когда я доеду, вечеринка уже закончится». «Ладно, ладно». Мама отходит на шаг, смахивая слёзы. «Передай Эдди, что я желаю ей прекрасной поездки». «Хорошо». Подойдя к машине, я понимаю, что Эдди не одна. Кто-то трещит без умолку, наклонившись к ней с заднего сиденья. «Теперь я в клубе убийц», — объявляет Ванесса, едва я открываю дверцу. Эдди морщится, и Ванесса спешит добавить. «Прости, вы теперь по-другому называетесь?» «Я не знала». «Привет, Нейт, как твоя голова?» «Пока на месте», — отвечаю я, пристегиваясь. «А как погодка на Кейп-коде?» «Улёт!» — лучезарно улыбается Ванесса. Килли передаёт тебе привет». Эдди медленно, аккуратно ведёт машину по маминой улице, не спуская глаз с дороги. «А тебе понравился Кейп-код, Эдди? Интересуюсь я». «Вполне», — тихо отвечает она, останавливаясь на светофоре. Я пытаюсь поймать ее взгляд, но она смотрит прямо перед собой. Как-то неубедительно прозвучало, замечаю я. «Мне правда понравилось», — уверяет Эдди. «Мы отлично повеселились, как в школьные времена, только теперь все вели себя гораздо тактичнее». «Ага, Килли и Эдди были особенно тактильны. Ой, тактичный, усмехается Ванесса. «Нет, все окей. Я третий лишний со стажем, умею исчезнуть, когда нужно». «А сейчас тебя не затруднит?» — говорю я. Иванесса со вздохом откидывается на спинку заднего сиденья. «Ты как? В норме?» — понизив голос, спрашиваю я Эдди. «Да, честное слово», — отвечает она. «Поездка выдалась отличная. Просто...» «Понимаю. Физически я пострадал больше, но Эдди...» Она опять испытала сильнейший эмоциональный шок. Джейк умер у нее на глазах, и хотя никто не смог бы этому помешать, Эдди точно пыталась, пыталась, несмотря на все зло, что Джейк ей причинил, и собирался причинить при первом же удобном случае. Все наладится, говорю я. Она молча кивает, и я добавляю: всех не спасешь, Эдди. Знаю, отвечает она сдавленным голосом. «Зато ты спасла меня. На этот раз в буквальном смысле». «А когда-то спасла в переносном?» — удивляется Эдди. «Да, когда убедила меня пойти на концерт к Бронвин и признаться ей в чувствах. Если бы не ты, из-за тупости и упрямства я бы точно упустил самое лучшее в своей жизни». На ее лице тень улыбки. «Ты бы все равно с ней поговорил». «Сам бы я не решился». Я считал, что не заслуживаю ничего хорошего. А ты? Ты спорила со мной и никак не отставала. Эдди тихо усмехается. Ты крутая подруга. На секунду повисает тишина, если не считать сопение Ланессы с заднего сиденья. Свернув к дому Бронвин, Эдди говорит. Прекрати, Нейт, а то я расплачусь. Я жду, когда она вырулит на подъездную дорожку и продолжаю. Знаешь? «Мне всегда не хватало брата или сестры, а теперь такое чувство, что сестра у меня есть». «Боже», — всхлипывает Эдди, «у меня ведь глаза накрашены, гаденыш. Остановив машину, она крепко меня обнимает. Я глажу её по спине, пока она плачет на моём плече. На этой неделе я много времени провёл с Эдди и теперь сразу понимаю, когда она на взводе. Если не выплачется сейчас... «Весь вечер будет грустная». Ванесса, доказывая, что третий лишний из неё образцовый, сидит тихо. Наконец Эдди отстраняется. «Как ты?» – спрашивает её Ванесса непривычно ласковым голосом. «Я даже оборачиваю, чтобы проверить, она ли это». «Хорошо», – отвечает Эдди, вытирая глаза. «Идём». «Похоже, мы пришли последними». В саду у Бронвин множество цветов, на деревьях мерцают гирлянды, которые сегодня днём развесили сёстры Рохас. На свободном пятачке газона стол для пикника, в воздухе витает запах гамбургеров на гриле. «Спорим на что угодно, готовит Крис», — говорит Тедди. Несмотря на покрасневшие глаза, она уже выглядит гораздо веселее. «Спорим. И ты проиграла, потому что Хавьер недавно купил навороченный гриль» которому никого не подпускает. И да, подойдя к веранде, мы видим, как отец Бронвин переворачивает бургеры. Я же говорил... «А вот и они!» — машет нам Купер. Он в очередной раз стал героем Бэйвью. В последний момент подоспел на помощь, на пару с Луисом. Правда, на этот раз все не так однозначно. Во-первых, Купер не смог помешать убийству Джейка и бегству Челси. А во-вторых, не думая, чтобы Фиби и Эдди реально могли пострадать что касается меня я свыкся с тем фактом что гэвин в панике меня вырубил уверен он не станет меня преследовать чтобы завершить начатое сейчас для него главное держаться отсюда подальше вот и мы эдди машет куперу в ответ а затем начинаются долгие объятия реально долгие тот кто не знает через какой стресс мы недавно прошли подумал бы что мы не виделись несколько лет когда с объятиями покончено Мы, наконец-то, садимся за стол. Крис увлеченно обсуждает с Ванессой свои кроссовки, которые, похоже, запали ей в душу. Удивительно, что эти двое подружились. Впрочем, случались вещи и более странные. «Готов к поездке в Германию?» – спрашиваю я Купера. Он расплывается в улыбке. «Жду, не дождусь. До этого я общался с родными Криса только по фейстайму». Протянув руку через стол, он трогает Фиби за плечо. Ты приглядишь за бабулей, пока меня не будет? Конечно, отзывается Фиби. Она сидит рядом с Ноксом и выглядит счастливой, как никогда. У нас небольшие планы. Она научит меня играть в бридж, а я покажу ей свои любимое реалити-шоу. В общем, ты многое пропускаешь, Куб. Может, ну ее Германию. Заманчиво, конечно, усмехается Купер. Но у меня невозвратные билеты. Все уезжают вздыхает Луис. Вы с Крисом, Эдди, Мэйв. Всего на месяц, замечает Мэйв. Правда, когда мы вернёмся, уедет Бронвин. Она смахивает воображаемую слезу. А я, наконец-то, подам документы в колледж, говорит Эдди. Во всяком случае, план такой. Хотя уже боюсь загадывать. Так быстро всё меняется. Только не у тех, кто ещё учится в школе, бормочет Нокс. Фиби кладёт голову ему на плечо. Терпи, всего год остался. После выпускного я сразу свалю из этой дыры куда-нибудь в Европу», заявляет Мэйв. Луис удивленно моргает, и она добавляет. «А что, ты тоже можешь поехать? Заработаешь свою первую звезду Мишлен в Париже». Сперва вид у Луиса такой бутон в уме вычисляет расстояние от Эйфелевой башни до ближайшего пляжа. а Затем он с ухмылкой говорит. «Почему бы и нет?» «Знаете, раньше я терпеть не мог Бэйвью», — замечает Крис. «Все, что я знал об этом городе, Купер не может здесь быть самим собой. Затем вообще начался какой-то ад. Думаю, все согласятся, что никто в здравом уме добровольно сюда не переедет». «И все же», — он окидывает взглядом двор, — «как ни странно, теперь я здесь чувствую себя как дома и даже буду скучать во время поездки в Германию». Выцаряется долгая тишина, А потом Купер тихим и вкрадчивым голосом произносит. «Крис, дорогой мой, ты в своём уме?» Мы хохочем. Хавьер рох объявляет, что бургеры готовы, и все как безумные несутся к веранде. Я удерживаю Бронвин за талию. Погоди. Она сразу поднимает глаза к моему шраму на виске. «Тебе плохо?» На этой неделе у меня уже не раз при ней кружилась голова. «Нет, я в норме». Эдди заставила меня задуматься. Все эти разговоры о переменах. Ты скоро уезжаешь и... Как в прошлом году не будет, обещаю. Горячо заверяет меня Бронвин, сжимая обе мои ладони. Будем созваниваться каждый день, и я приеду как только смогу. А ты меня навещай, хорошо? Конечно, об этом не беспокойся. Просто... Знаю, Бронвин, у тебя все расписано лет на пять вперед, а то и на десять. Я вижу, что она хочет возразить, поэтому говорю быстрее. Так вот, у меня тоже. У меня план на пятьдесят лет вперёд. И ты — его часть. Неотъемлемая часть. Я люблю тебя с пятого класса и буду любить всегда. Она улыбается, и я сжимаю её ладони, а затем провожу большим пальцем по её безымянному. Кольца у меня нет, потому что знаю, нам сейчас некогда. К тому же ты не любишь бриллианты. Они не экологичны, шепчет Бронвин. Ага, поэтому когда придет время, я все устрою как надо, и время скоро придет. Ее серые глаза сияют. Я люблю ее безумно. Я хочу, чтобы ты стала моей женой, Бронвин Рохас. Просто знай об этом. Обхватив ладонями мое лицо, она притягивает меня к себе, чтобы поцеловать, но сначала произносит. Znaju.